чего?» – спросила жена, которая только что возвратилась из королевского склада, где получала продукты. «Да так», – сказал он осторожно, чтобы они не рассыпались, откладывая ворохи пожелтевших листьев магнолии на которых были записаны его ритмы. «Запасы моих ритмов напоминают запасы чернил короля». «Мало ли какие совпадения бывают», — ответила жена, раскладывая на столе свежие продукты с королевского склада. Да, теперь поэт понимал, что семья — не самое серьезное препятствие. Конечно, жена поворчит, немного лишившись придворного продуктового пайка, но останавливать его не будет. Препятствие было в нем самом. Он был достаточно стар чтобы думать о своей смерти. Он знал, что если умрет, оставаясь при дворе, то будет похоронен по самому высокому разряду в королевском пантеоне. Конечно, формально такое право за ним оставалось, даже если бы он ушел со двора, но кто его знает, как король воспримет его уход. «Какое трагическое противоречие!» — думал он иногда. «Никто, кроме меня...» не может помочь моему трупу получить достойные похороны. Если бы я мог, — говорил он жене, — похоронить себя с почестями, потом уйти со двора и спокойно писать свою поэму. — Да не волнуйся ты, — отвечала жена, — похоронят тебя с почестями. — Если останусь при дворе, конечно, похоронят, — отвечал поэт, — но мы же собираемся покинуть двор. Идеально было бы похоронить себя с почестями, потом написать поэму «Буря разочарования» и спокойно умереть. «Ты слишком много хочешь», — отвечала жена. «Другому на всю жизнь было бы достаточно, что он открыл кроликам такой прекрасный веселящий напиток». «Ты уже много сделал для племени. Пусть другие теперь постараются». «Будем надеяться, что кое-что сделал», — отвечал поэт, обдумывая, как пристроить лучшим образом свой будущий труп и одновременно стараясь извлечь новый поэтический ритм из своих горестных раздумий. Положение было настолько безвыходным, что он иногда предавался самым мрачным фантазиям. Ему приходило в голову притвориться мертвым, дать себя похоронить фантазиям пантеоне, а потом, тайно покинув свой роскошный склеп, уйти в джунгли и там спокойно писать свою поэму. Но у него хватало здравого смысла понять, насколько этот проект рискованный, даже если б он удался. Его угнетала мысль о неполноценности такого склепа. Конечно, другие будут считать, что он лежит в своем прекрасном склепе. Но он-то будет знать, что это не так. Он-то будет знать, что раз он не лежит в своем склепе, значит, в сущности, этот склеп ему не принадлежит. Так и не найдя выхода из этого трагического противоречия, поэт заболел в один прекрасный день умер. Перед самой смертью его посетил король со своими сподвижниками и, пожелав ему доброго здоровья, намекнул, что в случае его смерти он самым лучшим образом распорядится его трупом. И король выполнил свое обещание. Над трупом поэта склонялись знамена с изображением цветной капусты. Сам король и все, допущенные к столу, стояли в почетном карауле, а молодые кролики читали стихи первого поэта кроликов. Его похоронили в пантеоне, а ворохи листьев магнолии с записями ритмов будущие поэмы перешли в королевский архив. Главный ученый королевства расшифровал все ритмы будущей его поэмы и нашел на каждый из них соответствующее стихотворение, вошедшее в хрестоматию королевской поэзии. Так, для ритма кратко озаглавленного «ярость» по поводу медлительности – он нашел стихотворение, высмеивающее злостных неплательщиков огородного налога. А на ритм, озаглавленный повторная ярость по поводу, он нашел стихотворение, высмеивающее все тех же, а может быть и других неплательщиков огородного налога. Итак, все ритмы нашего трагического неудачника – были расшифрованы столь примитивным образом, что давало более поздним поколениям кроликов возможность утверждать, будто первый поэт кроликов был довольно-таки бездарный рифмоплёт.